Знать, что ты прав, тоже нелегкая нож. Слизнув, как корова, языком лес на склоне, снеговоздушное облако обрушилось на дом, сорвало и отбросило метров на десять крышу, выбило окна и намело в квартиры массу снега. Дом перекосило, но он держался. Язык лавины, к счастью, остановился в нескольких шагах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 Малыш очень напуган. Он не может забыть, как через него и бабушку вдруг полетела крыша. Я даю ему конфетку. Хвалю его за храбрость. Говорю, каким хорошим проводником он будет, когда вырастет большим. Чтобы его успокоить, мне не жалко целые минуты. — Вот здесь, — нерешительно вспоминает Баттал. — Или здесь? — Нет, вот здесь. Здесь, дядя Максим. Фары вездехода.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 Лежит на спине, рот его забит снегом, глаза открыт. Почему-то у попавших в лавину глаза почти всегда открыт Мы сделали свое дело. Очередь за Надей. Она раскрывается саквояж, становится на колени, пальцами очищает от снега рот хаджи, нос, уши. Быстро подкожное впрыскивание камфоры. Теперь искусственное дыхание. Раз-два, раз-два, раз-два.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 И по Тургеневскому методу десять раз провожу языком во рту. Представляю, какой они поднимут крик, когда услышат о моем непременнейшем условии. Кушкол превратился в ловушку. А Гулиев кудахчет, что путевки у каждого седьмого туриста просрочены. Бухгалтер стонет, финансовый план, все директора хором подвывают концерт.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 Итак, выселить примерно шестьсот человек. А куда? Я. Это меня не касается. С меня и лавин хватит. Но если хочешь знать мое мнение, Гулиев, Мурат Хаджиевич, зачем слушать этого? Мурат, говорил Уваров. Я. В Актау и Бектау имеется около сотни люксов и полулюксов. В каждом можно поставить по пять-шесть раскладушек. В тесноте да не в обиде. Меня осыпают бранью... Ожидаемый и вполне понятный люксы и полулюксы, лишь бы какой случайный хмырь не получит, директора, да и сам Мурат поселяют там очень нужных и важных людей с именами, связями и возможностями».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 Мою долю, однако, они сожрать не успели, и я, неторопливо кушая гречневую кашу со шкварками, даю указания Вася пойдет со мной, гвозди Рома за продуктами, Надя будет отдыхать все-таки в отпуске, а Олег и Осман караулить вездеход, чтобы не сперли туристы. — Запомните лодыри, — по-отечески внушаю я, — здоровый аппетит — это не самое главное качество ловинщика.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 как дамоклов меч над шоссе, а с другой довольно нагло рассчитываю остаться при этом в целости и сохранность Однако нужно подстраховаться. Я предлагаю Леониду иванчу отправить артиллеристов в лес и как можно выше, туда, где метров через двести лес переходит в кустарник, за которым альпийские луга. Стрелять же будет он сам, а я подавать снаряды.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 Язык лавины не дошел до нас, потерял силы в каких-то двухстах метрах.